Ребята, немало вы слышали сказок про елочные игрушки, о зеленом крокодиле, о снеговике, о лыжнике, о пожарном и балерине. А какую сказку может рассказать Снегурочка, спрятавшаяся под густой колючей веткой? Снегурочка молчит, а я-то знаю, как долго ее будили птицы и звери и не могли разбудить, пока... Но об этом я расскажу сначала. Послушайте, как Снегурку разбудили. В лесу зеленым да дремучим стояла избушка. Непростая, расписная. Стены пряничные, крыльцо шоколадное. На мармеладной крыше леденцовый петушок стоит. Жила-была в избушке девочка-снегурка лохотунья, пивунья, хороводница, зверям, птицам веселая помощница. Да только так случилось, приключилось, как весна на лебединых крыльях прилетела, спряталась снегурка в избушке, на снежную перину легла, снежным одеялом накрылась и заснула сладким крепким сном. Всю весну проспала, все лето, не слыхал, не видала, Как осень пришла-ушла, да вот уж и зима наступила. Закружился над лесом снег, завыл ветер, оделись звери в теплые шубы, птицы-синицы до да сороки-велобоки попрятались в укромные дупла. Один дятел на дубу сидит, острым клювом по дубу стучит, птиц зверей созывает, зовет. Услыхали его звери, прибежали. Услыхали его птицы, прилетели. Дятел всем им говорит, всех их спрашивает. Вы зачем по лесу разбежались, попрятались? Аль, забыли, что время пришло снегурку будить. Будем с девочкой снежки играть, хороводы водить. Будет в нашем лесу шумно, весело. Ну-ка вы, сороки-белобоки, летите, разбудите снегурочку. Послушались сороки, полетели. На мармеладную крышу сели, кричат, пр Просыпайся, Снегурочка!» А Снегурка не слышит, спит-поспит. Раздосадовались сороки-белобоки, Клюнулись досады мармеладную крышу, А мармелад-то сладкой-присладкой. Сами того не заметили сороки, Как нечаянно всю крышу склевали. И петушка леденцового тоже. А как заметили, испугались. Полетели на высокую березу, Сели, давай кричать, стрекотать. тр р беда, беда, Что теперь скажет девочка-снегурка? сдали их птицы зверей не дождались. Дятел говорит, бегите вы, зайцы, Разбудите девочку-снегурку. Послушались косы и поскакали. Взобрались на шоколадное крылечко, зовут... Вставай, Снегурка! Спит-поспит Снегурочка, не слышит. Огорчились косые зайцы. Откусили они от огорчения по кусочку от шоколадного крылечка. А шоколад-то вкусный-привкусный. Сами не заметили зайцы, как все крыльцо нечаянно съели. А как заметили... Испугались, поскакали, спрятались под мохнатую елку и вздыхают горюю. Ой-ой-ой, беда! Что теперь скажет Снегурка? Ждали зайцев, звери, птицы, не дождались. Дятел решил, ступайте вы, лисицы, разбудите девочку-снегурку. Послушались рыжие лисы, побежали. Добрались до расписной избушки, встали под пряничные стены и кричат зовут. «Просни, девочка-снегурочка!» А снегурочка все спит и не слышит. Обиделись рыжие. Откусили они по кусочку от пряничных стен избушки, а пряники-то медовые-примедовые. Сами не заметили лисы, как всю избушку... И съели. А как заметили, испугались, В разные стороны разбежались, Горюют, лают. Ау, беда, беда! Что теперь Снегурочка скажет? Проснулась от всего этого шума Снегурка, Сбросила снежное одеяло, Соскочила со снежной перины, Оглянулась вокруг, удивилась. Куда делась, подевалась моя избушка? Стыдно стало сороком зайцем до да лисицам опустили головы молчат принялась тут девочка снегурка плакать Слезы ледяные заведенные синий глаз проливает сшитой рукавичку и вытирает где шоколадное крылечко где мармеладные крыши где пряничные стены где леденцовый петушок сороки белобокие Зайцы, да рыжие лисицы утешают Снегурку, утешить не могут. Да тот как раз прилетел умница-дятел. На высокую березу он сел, на сорок, на зайцев и лисиц сердито поглядел. Да и говорит девочки не надо так плакать, Снегурка, а то того гляди, растаешь. Так уж все вышло, получилось. Больно долго ты спала, Больно долго тебя звери-птицы будили, Вокруг сладкой избушки ходили И съели ее нечаянно. Только горевать-то не надобно Мы построим тебе новую избушку Еще ладней. Захлопал тут дятел крыльями, Застучал клювом, Прилетели-прибежали в лесную чащу Все птицы да звери И за дело принялись. Лисы рыжими хвостами снег разметают, Зайцы снежные комья катают, Сороки один к одному кладут их. А все прочие звери помогают, И девочка-снегурка без дела не стоит, и Вместе со всеми работает. И выстрели они в лесной гуще, Чаще терем. Стены снежные, крылечко ледяное, А крыша... Кружевными снежинками убрано Чудо-диво хорош терем Глаз не отвести Стали тут все вокруг терема Хороводы водить, песни петь Услыхал это веселье шум Дедушка Мороз Надел валенки, скорее прибежал Чтобы вместе со всеми ему повеселиться И подарки с собой прихватить не забыл Каждому зайцу по звонкому барабану Каждой лисице по паре рукавичек Белые фарточки с сороком Девочки-снегурки, медовые пряники, сладкие леденцы, шоколад да мармелад А старому мудрому дятлу теплую красную шапку Вот так-то Сказка вся Завтра вы услышите другую До свидания Пришла в лес зима, сорвала последний лист с березой, затянула льдом лужи озера, поразвесила колючий инины на ветках. А вот снега белого до да пушистого не принесла в этот раз зима. Вот горе какой Стоит лес черный, продрогший, озябшими ветками звенит, качает. Зверям, птицам в такую-то пору тоже без снега, не ладно. Собрались они на большой поляне, стали думу думать, как быть да что делать. От гусей, лебедей я слыхала, говорит лиса, будто на самом-самом севере ледяная гора стоит, вершиною в небо упирается. Гуляют там стада снежных туч, Ледяной ветер их пасет, стережет. Точно, точно так, заухал Филин. Надо нам, ледяному ветру, письмо написать, а не то погибнет лес без снега. Взяли звери-птицы бересты кусок и лесными буквами на лесном языке письмо ветру написали. Потом отдали его зайцу-беляку и приказали так. У тебя, беляк, ноги скорые, проворные, Ты спеши, скачи, беги до самого-самого севера, Отдай письмо ветру ледяному. Скок-поскок, поскакал, помчался заяц беляк, Через черный пень, через серый куст, Спешит, торопится, но под собою не чует. Три дня, три ночи бежал, И добежал до замерзшего болота, Ощетинились болотные кочки колючую травою. Попробовал заяц-беляк с кочки на кочку перепрыгивать, Только лапки исколол, ободрал. мочи нет на таких лапах бежать. Сел зайка на ледяную кочку и давай плакать. А мимо северный олень продвигал. Он сладкой ягель мох на болоте искал. Увидел олень-беляка, спрашивает, Чего ты, заяц, расплакался? Да как же мне не плакать? Об ледяные кочки, да об колючие болотной травы, ободрал, а царапал я лапой. Не могу дальше бежать. А спешить-то мне надо на самый-самый север, к ледяному ветру, письмо отдать. Погибает наш лес без снега. О, вправду у тебя беда, согласился северная лень Не надо тужить, я тебя выручу, давай письмо. Ноги у меня сильные, крепкие, быстрые До самого-самого севера домчат меня. Отдам я письмо ледяному ветру. Обрадовался заяц-беляк, Отдал кусочек бересты северному оленю И помчался тот. По колючим болотным кочкам бежит гоп-гоп, Летит мчится по холодной белой тундре гоп-гоп. Так что искры летят из-под звонких копыт, Бежал, бежал так-то северная олень и остановился вдруг. Льется, бьется на пути его широкая река, Крошит лед и ворочает камни. Другого-то берега и не видно. Запечалился северная олень, Стоит, копытом землю бьет, вздыхает. Пролетала тут над ним белая полярная сова, Птица мудрая, остроглазая, Увидал оленя и спрашивает, «Ты чего быстро ногой запечалился?» «Случилась беда», — вздохнул олень. «Не могу я эту речку перепрыгнуть, Больно широка, Не могу я ее переплыть, Льды до да камни сомнут меня, А надо бы мне дальше бежать, Спешить до самого-самого севера, Чтобы отдать письмо ледяному ветру». Не то погибнет лес без снега. Не безделица тебя печалит, Согласилась сова. На олень и рог села и говорит. Ладно, не горюй, Я тебе помогу. Давай письмо. Крылья у меня широкие, крепкие, Да мчат донесут они меня До самого-самого севера. Успокоился северный олень, Отдал кусок бересты полярной сове И... Полетела она, без сна летит, без передышки, До самого северного моря долетела. На том море играют северные ветры, Бросают холодные волны до неба, Вертят, крутят ледяными горами. Застыли, обледенели у полярной совы крылья, Нет сил мочи вперед лететь. Опустилась она на край огромной льдины, нахохлилась, пригорюнулась. Вокруг той льдины плавал толстый старый морж. Был он всем моржам дедушка. «Что случилось, полярная сова, птица мудрая? Какое у тебя несчастье вдруг?» «Беда, беда», — говорит сова в ответ, «закружили, застудили ветры меня, заледенели мои крылья». Нет сил дальше лететь, а надобно до самого-самого севера, чтобы ледяному ветру письмо отдать, а не то погибнет без снега лес. Большая у тебя печаль, согласился дедушка Морж. Да не горюй, мы с внучатами-моржатами поможем тебе. До самого-самого севера доплывем, отдадим письмо ледяному ветру. Повеселела полярная сова, Отдала скорее кусок бересты дедушке моржу. Тот позвал, кликнул своих внучат-моржат, и поплыли они. Сильными ластами воду разгребают, хвостами-веслами гребут, подгребают под одну льдину нырнут, из-под другой вынырнут. Так и доплыли моржи до самого-самого севера, туда, где ледяная гора в небо упирается, Гуляют по горе стада снежных облаков, Пасет, стережет их ледяной ветер. Начали тут дедушка Морж да внучата Моржата звать его. Подлетел к ним ветер, взял кусочек бересты, миг всё прочел, всё понял, да как засвистит завоет, Как сгонит с ледяной горы снежно-облачное свое стадо. Полетели тут белые тучи, облака над землею, С угробами убрали, окутали леса, поля, болота, Накрыли белым одеялом травы, и кусты, да малые деревья, Умыли снегом птиц, зверей, да людей, да весь белый свет. Вот какую сказку Рассказали мне елочные игрушки А теперь до свидания Добрый вечер, ребята! Сегодня я расскажу вам сказку о зимнем меде. Эту сказку я узнала от Мишутки, который тоже живет в этой сказке. Итак, слушайте. Жил-был в лесу, Мишка, Мишутка, рыжий медвежонок. Немало повидал он на своем веку, и весну, и лето, и осень, а вот зимы не видел. Только знал, что зимой медведи в берлогах лежат, лапу сосут. «Разве лапы зимой сладкие?» — спрашивал Мишутка у старых медведей. «Мы зимой лапу в зимний мед макаем», — отвечали ему старые медведи. «А что это за зимний мед?» — спрашивал любопытный Мишка. «Много будешь знать, скоро состаришься!» — сердились старые медведи. «Наверное, зимний мед — самый сладкий на свете!» — подумал Мишка. Он очень хотел спросить у старых медведей, так ли это, но побоялся рано состариться и промолчал. «Придет зима, сам все узнаю!» — решил он. И стал зимой. Ждать. Однажды видит Мишка, по лесу летают белые пчелы. Летать летают, а жужжать не жужжат. Интересно, тут одна пчелка в на нас села. Сесть села, а ужалить не ужалила. Только пощекотала нос холодным крылышком. Чудеса да только! Сидит Мишка в берлоге. Гадает, что это за пчелы такие? Эти белые пчелы самые добрые на свете, догадался наконец шутка Все ясно, это зимние пчелы. Наконец-то я отведаю сладкого зимнего меда. Пошел шутка в ту сторону, откуда зимние пчелы летят, улей искать. Шел, шел, прошел весь лес, все поле. А пчел все больше и больше. Вьются вокруг, нос холодными крылышками щекочет. Стал медведь нос лапами тереть. Лапы замерзли. Прям беда. Хотел он было домой вернуться, как вдруг что-то заблестело далеко-далеко. Может, улей наконец, обрадовался медведь и со всех ног побежал. Видит, стоит ледяная Избушка. Изнутри вся как жар горит. А в избушке дед ледовик, снежный пасечник. Борода в сосульках, на бровях иней пушистый Глаза как льдинки голубые. А улыбка добрая да веселая. Наверное, дед мастер сказки до да присказки рассказывать. Они, пасечники, все такие. Правда, правда. Пчел белых в той избушке, видимо, невидимо, На стульях, на столах, у деда на плечах, на голове, А посредине избушки улей, полные меда, Такого золотого, что глазам больно. Что, косолапый, заметком метком пришел, смеется дед пасечник. Да, да, да, да, говорит Мишка, а у самого еле губы шевелятся Замерз, смеется дедушка, отведай-ка метку, живо согреешься Ну и ну, ай да пасечник, сколько жил на свете Мишка Такого не видывал, чтобы пасечник медведя медом угощал Недолго думая, запустил Мишка в уле лапу, а мед-то горячий-горячий. Лапы у медведя сразу согрелись. Хорошо. Мишка лапу себе в пасть засунул, язык погреть. А лапа, лапа-то у него слаще пряников медовых. Что же это за мед такой, дедушка? Сладкий да горячий, золотой да жаркой — Эх ты, косолапый, косолапый, — говорит дед Ледовик, — а ну-ка, приглядись получше. Заглянул Мишка в улей, а там солнышко золотое до да горячее. Так вот и узнал Мишка-медведь, что холодной зимой снежные пчелы солнце в ледяной Улей прячет, а дед ледовик, снежный пасечник, солнышко сторожит. До отвала наелся Мишка сладкого меду, захотела с мешутки спать. Закрыл он глаза, а зимние пчелы подхватили медведя на тысячи белых крылышек, понесли его над полями, над лесами и осторожно уложили медведь. Тёплую берлогу. Лежит Мишка Всю долгую зиму в берлоге, Сладко-сладко спит, Сладкую лапу сосёт. И снятся медведям Сладкие-сладкие сны О белых добрых пчёлах, О снежном мёде, О золотом летнем солнышке. Так и спит он, До самой весны. Сказка вся. До свидания, ребята. Мой маленький друг, добрый вечер. Это я, сказочник. Сегодня я подойду к нашей нарядной ёлке и сниму самую красивую игрушку. Она мне нравится больше всех. Это гнёздышко с синичками. А мама-синица прикрывает птенцов своими крыльями. Только клювы видны. Выскочит иногда маленький комочек, растопырит перышки и снова отправляется под мамино крыло. И вот мама-синица рассказала мне одну сказочную историю. Я вас с ней познаком. Звали маму Синицу Желтая грудка Сделала себе желтая грудка гнездышко Снесла яички А в это время пришла к гнезду лисичка И говорит Желтая грудка, желтая грудка Дай мне одно яичко Пришли ко мне гости Я им супчик сварю Мама-синица дала ей одно яичко. На другой день снова приходит лиса, желтая грудка, дай мне еще одно яичко. Пришли мои сестрички в гости, нечем угости. Мама-синица отдала яичко. И еще два дня приходила лисица и снова уносила семички на яичко. И, наконец, осталась у желтой грудки Только одно яйцо. Пришла к леса и говорит, Отдай мне яичко, желтая грудка. Не дам, отвечает синица Отдай. Не дам. Тогда я тебя съем. Заплакала желтая грудка. Отдала лисе последнее яичко. А в это время проходила мимо собака. Увидела она, что плачет синицу и спрашивает. Э, почему плачешь, желтая грудка? Да как же мне не плакать, собачка? Каждое утро приходит кума-леса и забирает у меня по яичку. Все уже забрала. Так и не успела я вырастить птенцов. Сегодня утром опять придет Ничего уже у меня нет Нечего дать лисе И сейчас она меня съест Ха -ха -ха, Не плачь, желтая грудка Сказала синички собака Я тебе помогу А как ты мне поможешь? Вот увидишь Хорошо Так вот, я спрячусь здесь в кустах «Как только придет кума-лиса и будет просить у тебя яички, ты ей скажи, нет у меня больше яичка леса там в кустах сидит курочка, вот и возьми ее». Собака спряталась в кустах. Пришла кума-лиса и говорит, «Желтая грудка, желтая грудка, дай мне яичко». «Нет у меня яичка леса «Тогда я тебя съем». «Не ешь меня, кума-лиса, есть у меня одна курочка, вон там, в кустах. Если хочешь, возьми ее». Кума-лиса обрадовалась и стала искать в кустах. «Ну, где же, где же твоя курочка, а?» «Исти получше», — говорит мама-синица. «Ищу, ищу, ну, где же она?» Значит, найдешь. Да не вижу, не вижу никакой курочки. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. А это выскочила из кустов собака и погнала лису. Лиса бежит, собака ее погоняет. Лиса бежит, собака ее погоняет. Наконец, она добежала до своей норы и спряталась. Собака подбежала к норя и стала поджидать куму лесу чтобы схватить ее. кума конечно, не знала, что собака сторожит ее, и стала спрашивать у своих лапок. Ну-ка, ну-ка, скажите, лапки, что вы мне говорили, когда за вами собака гнала? А мы говорили, беги, лиса, беги, лиса, беги, беги, милые мои лапки. Я куплю вам тапочки. А вы, вы, глазки что говорили? Мы говорили, беги, беги, Риса, беги, беги. Милые мои, глазки, я куплю вам красивые очки. А вы, ушки, что кричали? А мы тоже кричали, беги, беги, беги. Милые мои, ушки, я куплю вам сережки. «А ты, хвостик, ты что кричал?» «А я кричал, держи собака лису за хвост, держи ее за хвост!» «Ах так, не нужен мне такой хвост, пусть тебя собака съест!» «Так сказала кума-лиса и высунула свой хвост наружу!» «А собака этого и ждала!» Хватила она лису за хвост и давай ее тянуть из норы, тянуть, вытащила лису и как следует потрепала ее. <смех> вот какая история. Так ей и надо лисе. А зачем уносила синичкины яички? Зачем хотела желтую грудку съесть? А жёлтая грудка снесла снова яички. И вывелись у неё птенцы, один красивее другого. И больше кума-леса к ней не подходит. Нет, вот так-то. Дорогие ребята, я прошу вас нарисовать мне синичку с птенцами, лису. И собаку. Очень интересно, как это у вас получится. А сейчас мне пора прощаться с вами. До свидания. Сегодня ты услышишь снежную сказку Высоко над землей, в белом облаке Родилась однажды снежинка У нее было шесть лучей И походила она на звезду Крохотная звезда, холодная звезда хрупкая звезда. Но еще больше снежинка была похожа на чудо из волшебной сказки. крохотное чудо, холодное чудо, хрупкое чудо. В белом облаке было у нее много сестер, других снежинок, всех и не перечесть. И ветер нес их над землею, над дремучими лесами, и над широкими полями, и над темными реками, и над маленькими деревнями, и над большими городами. «Как удивителен и как прекрасен белый свет!» — шептали меж собой снежинки. «И как бы нам хотелось поближе да получше разглядеть его!» Но ветер торопил снежное облако, не давал ему остановиться. И вот однажды он закрутил и завертел его над лесом. Лес был голым, черным. Скры-и! Скрипели в нем стволы деревьев. кар Каркал ворон на вершине дуба. Цок-цок-цок! Цокала -цёк, белка в дупле между еловых веток. Все мы вместе складываем сказку. Скры-и! Зимнюю, лесную. кар кар Но не веселой, не ласковой выходит наша сказка без белых кружевных снежинок. цук цок, где вы, снежинки? Мы вас уже заждались. О, как это приятно! Обрадовали звездочки-снежинки. Как радостно! Нас тут, оказывается, ждут. Скорей, летим! И тысячи прозрачных белых звезд оторвались от облака и закружились, падая на землю. — Лети ты с нами, малышка! — окликнули они младшую сестру. — Нет, я боюсь, — ответила дрожа снежинка. — Так далеко надо лететь, так страшно падать, а вдруг я разобьюсь? Но все-таки она посмотрела вниз. Там снежное кружево окутывало лес, и лес стал приветливым и белым. — скры нижней запели-заскрепели побеленные стволы деревьев. «Хар-хар-хар!» звонче закаркал ворон на запрошенной вершине дуба. «Цок-цок-цок!» — вовсе развеселилась белка в дупле меж побелевших еловых веток. Так все вместе они складывали сказку лесную, зимнюю снежную, добрую. Крохотная звездочка-снежинка — Была не прочь послушать эту сказку. Но тут ветер завыл и засвистел, И погнал белое облако дальше, дальше. Скоро снежинки оказались над косогором и быстрой речкой. Все тут было печально, голо. Жур-жур, журчала по серым камням серая вода. Шур-шур, шуршали над рекой серые камыши. И только тонкая рябина на высоком пасогоре алела гроздьями, и пёстрая синичка На одной из веток пищала звонко. «Зинзивер! Все вместе мы складываем, Напеваем песню! Зинзивер!» Только тихая и печальная она выходит Без белого пушистого снега. «Снежинки, где вы? Мы вас ждём, ждём, ждём!» «Вот как!» Обрадовались сестры-снежинки. Здесь нас тоже ждут. Нам надо поспешить, помочь им сочинить песенку. Мы летим, летим, летим. И тысячи прозрачных белых звезд оторвались от облака и закружились, падая на землю. Малышка, лети и ты с нами, позвали они. Ах, испугалась звездочка-снежинка. Так страшно падать, я боялась. Вдруг разобьюсь, вдруг утонул в темной речной воде. Нет, нет, но сестры уже не слышали ее. Легким прозрачным покрывалом окутывали они камыш, рябину и высокий косогор. Лишь серая вода журчала по серым камням, но голос ее стал звонче и веселей. Жур-жур-жур, шур, -шур. «Фур!» — ласково шептал побелевший камыш над речкой. «Динь-динь-вер!» — защепетала звонко-синичка на ветке рябины. «Здравствуй, белый снег и белый день! Динь-вер! Теперь-то уж мы сложим, споем песню «Динь-динь» — веселую, звонкую, зимнюю!» Маленькой снежинке очень хотелось послушать эту песню. Но куда там? Ветер уже вертел, кружил облако, Нес его все дальше, дальше. Так что скоро внизу зазеленело поле, Широкое и, на удивление, чудесно зеленое. «Ах!» — шептались на поле тонкие ростки озимых. «Ах, мы совсем озябнем, Мороз убьет нас, Высушит, застудит ветер! Ах, как бы нам хотелось спать, дремать!» Под снежным покрывалом зимние сны глядеть и набираться сил, чтобы весною расти да зеленеть. Где вы, снежинки? Помогите нам! Надо спасти озимые, всполошились сестры-снежинки. Надо им помочь. Летим, летим! И тысячи прозрачных белых звезд оторвались от облака и закружились, падая на землю. «Ведь ты с нами!» – позвали они маленькую снежинку. «Нет-нет, я боюсь!» – откликнулась она. «Мне страшно! Вдруг я разобьюсь!» Она со страхом поглядела вниз. Там звездочки-снежинки спешили, ткали одеяло покрывало. Белее пуха, теплее пуха, легче пуха. Этим чудо-одеялом они накрыли озимые – Согрели и нежные ростки заснули, набирая силы, чтобы зазеленеть, заколоситься весной и летом. А ветер нёс снежное облако дальше, дальше, над деревней, над черепичными крышами. Под одной из этих крыш на крылечке сидел мальчик и плакал. Что за зима без снега? Даже не из построить снеговика. Вот беда. Ах, я боюсь, я упаду, я разобьюсь, не удержалась маленькая снежинка. Но мне жалко мальчика. Надо ему помочь. Лечу! А за нею следом летели уже тысячи прозрачных белых звезд. Увидел их мальчик, засмеялся, захлопал в ладоши Вот радость! Снег! Снег! Снег! Вот так кончилась сказка. До свидания!